«Воспоем же хвалу великому!» Массы с горячим энтузиазмом откликнулись на это провокационное предложение подрать глотки еще немного и грянули нескладным, нечита тренированным жрецам, проводившим регулярные спевки на каждом собрании, но очень дружным и вдохновенным хором. «Слава тебе, Дворяне и жрецы снова их поддержали. Опасаясь последующих обвинений в вероотступничестве. С чего этот толстяк фаро раскомандовался, никто не знал. Но, раз молчал Авантус, наверное, так и было задумано. Площадь сотряслась отрево от тысяч глоток. Надеюсь, гимн будет один, борясь с сильным желанием зажать уши руками, с надеждой подумала Элька. Больше я не выдержу. К счастью, Гимн,. Хоть и длинные, куплетов 10 не меньше, в концертной программе праздника оказался единственным. Как только отзвучал последний куплет про вечную славу и силу Даримана, жрецы очищающие, сторожившие драконов, не дожидаясь ничьих распоряжений, видно, план проведения мероприятия был заранее согласован со всеми инстанциями, повернулись к смертникам. Один из жрецов, чье лицо было скрыто в глубоких тенях капюшона, Приблизился к ним и традиционно просил в торжественной тишине. В общем-то, и не ожидая связанного ответа от обычно опоенных Каилом смертников и готовясь, как всегда, провозгласить его вместо них. «Карин и Пальверне, раскаиваетесь ли вы в несчислимых грехах своих душу испятнавших? Если есть за нами какой грех, да, мы раскаиваемся в нем». Вдруг не по уставу ответил Поль со спокойным достоинством. Карин кивнула. «Жаждете ли очищения?» Чуть встревоженно спросил жрец на сей раз не столь напыщенным тоном. «Помыться не мешало бы», согласился оборотень и, нарушая торжественность мероприятия, поскреб себя где-то в районе подмышки. Толпа ахнула, но по ней пронеслись и тихие смешки, и восхищенные шепотки. Как мужественно вел себя этот оборотень! Жрец-допросчик недовольно дернул головой в капюшоне, нервно велел. «Не кощунствуй!» И торопливо задал последний вопрос. «Предаете ли себя на справедливый суд Даримана?» Только, «Только на, на него, него и уповаем. уповаем!» Радостно воскликнули оборотни, на сей раз строго по правилам игры. «Пусть же пламя Даримана возьмет ваши тела!» но очистит души в горниле своем». Патетично провозгласил довольный жрец и отступил. В чаше на три треножнике взметнулся огонь, заплясали язычки пламени. «Да, не только лука знает толк в спецэффектах», — подумала Элька. Шестеро жрецов, очищающих поднесли свои факелы к чаше и запалили их. Остальные потянулись к паре оборотней с явным намерением развести их по кострам, на каждом из которых легко можно было спалить за раз пяток людей. «Любимая, верь, мы всегда будем вместе. Ничто, даже смерть не разлучит нас!» Вскричал Поль, извиваясь в крепких руках очищающих. «Я знаю, любимый!» Воскликнула Карин со слезами на глазах. «Я верю, ты обещал!» Слушая эту любовную лирику, кто-то в толпе всхлипнул, кто-то высморкался или закашлялся. Люди завздыхали. «Поди ж ты, уборотни, а как любить умеют!» «Но не пришло еще время нам обращаться в тлен! Дариман, спаси нас! Яви свою силу!» Завопил мужчина. «К тебе чадо твои взывают!» Поддержала его жена, возводя к небу сияющие глаза. «Не о милости, но о справедливости молим!» В небе что-то оглушительно грохнуло, словно взорвалась разом сотня петард. Развернулась огромная радуга, пронесся сумасшедший ветер, пахнущий грозовой свежестью, морской солью и лесными травами. Он затушил разом огонь в чаше и факелы в руках жрецов, вырвал из их рук оружие и бросил на землю, разметав самих служителей словно листья. На самой большой куче дров, припасённой для последнего костра оборотней, в ослепительно-радужном ореоле явился он. Бритоголовый, высоченный, лысый, полуголый мужчина с огромными чёрными бровями, прекрасно знакомыми каждому, кто хоть раз заглядывал в храм. Сурово насупившись, Он обвел пронизывающим черным взглядом замершую, забывшую, как дышать, трепещущую отъявленного чуда толпу. — Эффектингал? Ничего не скажешь? — довольно решила Элька, от всей души наслаждаясь спектаклем. — Хвала Дариману! — первым опомнившись, звонко воскликнул юный король, вскакивая с кресла и простирая руки к божеству. — Славься, великий! — в унисон с королем завопил фору. Толпа выдохнула забытый воздух, набрала его в легкие по новой и туже закричала. Каким-то чудом в этом гамме все расслышали тихий, радостный возглас приговоренный Карин. Ты пришел, великий! «Вы звали, чадо? Я пришел, как и было обещано!» Разомкнул уста хмурый Дариман. Неожиданно тепло улыбнулся и добавил уже в полной тишине. «Летите, возлюбленные дети мои! Отныне вы свободны!» По взмаху его руки с рук Поля и Карин спали оковы. Убогие одежды преобразились в поэльфийские легкие, переливающиеся синим и зеленым одеяние. Потом сами фигуры обреченных воспарили над толпой и трансформировались в гибкие и грациозные драконьи тела. С ликующим кличем взмыла ввысь пара драконов сапфирового и изумрудного цвета. Проследив за их танцем, любящим взглядом, Бог снова взглянул на толпу и лик его мгновенно посуровил, став строгим и скорбным. «Дети мои, безнадежно заплутавшие, потерявшие память о своей истинной сути и назначении, дети, вы, не ведая, что творите, травите друг друга злобой, страхом и прячетесь от жизни за серыми стенами и молитвами в убогих склепах. Что именуете моими храмами, возносите хвалу мне, не замечая, что в пустоту летят ваши тщетные мольбы. Как вы можете надеяться, что зло минует вас, забудет дорогу у вашей души, если сами творите ему путь своими деяниями? Когда-то я даровал вам радость жизни и свободу, умение понимать друг друга, жить в свете и мире? «Но вы забыли мой дар, добровольно отрекшись от него. Ваша память мертва, дети. Вы закрыли для моего взора ваши сердца. Оттого и поселилась в них яростная злоба и нетерпимость». Печально продолжил Бог. «Но помнящие об истине вас звали ко мне. И в сердце, и в душе мольба их была услышана». И я пришел. Пришел, чтобы воскресить в вас память об истинной сути, Вывести из мрака заблуждений на яркий свет. Волею моей, владыки вашего, защитника и покровителя Даримана, Прозванного черным драконом, ныне вы обретете себя. Зрите, заблудшие чадо, свой подлинный лик». Взерцали истины, дари великих сил. Ликкельмитор, народа драконов-оборотней! Бог возвел руки и воспарил над костром, так и не дождавшимся своей добычи. По взмаху его правой длани в небе начал изливаться широким потоком пульсирующий зеркальный свет. Он бил вверх волшебным фонтаном, чьи струи застывали гигантским куполообразным зеркалом над замершими в благоговейном недоумении, растерявшимися от слов божества людьми, запрокинувшими головы. Далекие и близкие одновременно — отражающий каждого мелкого человечка, в плотной толпе купол накрыл всю площадь и все продолжал расти. «Лукас, это просто потрясно! Ты гений!» Восхищенно прошептала Элька, понимая, что даже Ари она во весь голос ее все равно никто не услышит. Даже перетрудивший связки Авандус замер, как все, задрав голову вверх. Это не я, мадемуазель, перепуганно прошептал в ответ маг, нервно кумкая в руке платочек. Почти все не я. Кто-то дергает за ниточки моих чар и вплетает свои. А кто? Изумилась Элька. Чтоб я знал! вздрогнул Лукас. Но силы у него как как у Бога. Сам Дариман? Ну, если это он, то где Гал? быстро спросила девушка, начиная беспокоиться. Не спрашивай, Элька, не знаю, тихонько ответил маг, помотав головой. Зрите, ите, ите, ите, ите, ите, ите, ите. Звучно провозгласил Дариман. И Голос-то, во всяком случае, точно был голосом воина, только в нем появилась какая-то прежде невиданная сила и глубина. Он захлестывал беспомощное сознание, как морская волна. Покорная воле божества толпа, ища свои отражения, послушно всматривалась в странное зеркало, нисколько не искажавшее очертаний в своей странной форме. Сначала люди видели только лица. Свои собственные лица, не раз виданные в лужах или тазу, и лица соседей. Но потом, сквозь эти привычные отражения, начали проступать другие. Зеркало истинного зрения являло истинное обличие смотрящихся. Люди стояли абсолютно неподвижно. Не было ни криков паники, недоумения или восторга, но молчание, физически ощущаемое, Напряженная тишина, разливавшаяся по площади, была красноречивее любых слов. Кельмитор люди смотрели на себя и видели подлинные обличия драконов. Тишина длилась, и чем дольше люди вглядывались в свои отражения, тем ярче разгоралась радуга в волшебных глазах оборотней, узревших свою истинную суть. «Вспоминайте!» вспоминай, вспоминай, вспоминай, вспоминай, вспоминай, вспоминай, вспоминай, вспоминай, Снова велел Дориман и легал, Элька уже не знала кто. И, повинуясь магической власти голоса, мощь которого поглощала души, взметнулась из глубин памяти старинная, давно похороненная под грудой наслоений сотен лет, священное знание. Древнее знание, родовая память Кельмитор, дар и проклятие народа оборотней, вновь пробудилась. Найдя дорогу в разум людей. «Прости нас, великий!» Воскликнул король, По велению своей души оглашая волю народа. «В беспамятстве своем Жестоко оскорбили мы тебя, Восстав против своей истинной сути, Сочтя ее черным проклятием. Но лишь по неведению Не было злого умысла В нашем стремлении к твоему свету». «Прости, прости!» Взмолился народ, подхватив смиренную просьбу юного монарха. «А если ты гневаешься на нас, ничтожных, то позволь мне искупить вину народа, ибо в ответе я за их деяния, совершенное во мраке неведения. Горячечно продолжил юноша уже совсем не по сценарию. «Карай меня». «Карать тебя, чадо, пекущееся о благе народа, единственного, кто отчаянно искал выход» И нашел его? О, нет!» Улыбнулся Дориман, и радушный ореол затанцевал вокруг мощного тела бога с новой силой, а тень, отброшенная им на землю, стала черной тенью благородного дракона. «Нет на тебе печати и гнева моего!» Толпа облегченно вздохнула. «Если прозгневанный разгневанный и оскорбленный бог проклял монарха, значит, он проклял бы и всю страну. А ведь Шарль оставался единственным в королевском роду. Но иной, чьим призванием было в сердце и душе своей зреть волю мою и ей следовать, кар не избегнет. Черные глаза божества, горящие мрачным огнем, пригвоздили к месту беспомощно раздевавший ворот буквально раздавленного всем происходящим Авандуса. Рушился храм веры воздвигаемый архижрецом всю жизнь. Впервые за годы ношения серой, а затем и черной рясы, он не знал, что сказать, да, собственно, и не мог говорить. «Ненавидя жизнь и радости, что дарит она, именем моим погрузил ты во тьму боли и проклятий страну, пролил кровь невинных, разжег огонь ненависти». Никогда не был ты жрецом моим, Лишь своей гордыне служил. Не сможешь и называться им отныне и впредь. Только тот достоин, Кто искренне славит меня в сердце своем И любит людей, Кто слабости в себе видя, Готов простить их и другим, Кто любит свет жизни И может направить чад моих по истинному пути. Архижрец Фаро, «Да, великий?» – спросил потрясенный толстячок, робко, как первоклассник, впервые отвечающий урок. «Отныне ты, уста мои!» – торжественно провозгласил Дариман. «Достоин ли я, великий?» – переспросил Фаро, нервно перебирая пальчиками-колбасками. «Первый из служителей узревший мой истинный храм, готовый отважно биться ради истины – «Конечно, обликом телесным ты не герой, зато не нуждаешься в бритье головы. Иного жреца мне не нужно». Улыбнулся бог, позволив себе легкую шутку, и милостиво кивнул. «Благословляю тебя, глашатой воли моей, архижрец, покровитель Дарима Верона». В то же мгновение серая ряса форо стала черной, а черная ряса Авандуса выцвела до какого-то серого, убогомышиного цвета. Закрыв лицо руками, бывший властитель дум народа, ныне ставший ничтожным, жалким и смешным, провожаемый свистом и тем, что толпа еще не успела кинуть в оборотни и жрецов, ринулся с помоста прочь. Толстенький жрец улыбнулся, не пряча льющихся по щекам слез. «Бедняга Плинтус, какой конец карьеры!» «Ну ничего, он еще сможет стать бродячим министрелем, когда голос вернется!» Тихонько хмыкнула Элька. «Ты, король, будь благословен, как рука моя, народ на путь направляющая!» Переведя отеческий теплый взгляд на Шарля, вновь заговорил Дариман. «Новая радость, но и новые труды суждены тебе отныне. Милость моя с тобой...» но в делах государственных пусть опорой тебе будет разумный наставник. Адрин Дрей. Прожектор сияния бога высветил в толпе лорда Дрея, давно уже сорвавшего с себя повязку слепого, скрывавшую радужные глаза. Адрин низко поклонился божеству. Был поднят воздух сильным порывом ветра и перенесен на помост к королю. Лорд опустился перед монархом на одно колено, и поцеловал его руку. Шарль положил ладонь на плечи Дрея и, подняв с колен, сердечно обнял своего любимого наставника. Толпа, легко бросающаяся от кровожадности к сентиментальности, разразилась ликующими криками. Глава собрания лордов был весьма популярен в народе благодаря анекдотам о его плодовитости и изворотливости, а также байкам о многочисленных приключениях но пользовался уважением и авторитетом. «Благословен будь отважный, спасший многих детей моих от жестокой смерти, познавший правду раньше других и не убоявшийся выступить один против всех!» — приветствовал Дариман лорда Дрея. Адрин покорно склонил голову и умиротворенно улыбнулся. «Вот теперь, на взгляд лорда, все в Дарим аверонии шло как надо». Следуйте праведному пути, что укажут вам жрец-покровитель и законный монарх. Но не забывайте о той истине, что отныне живет в ваших душах и сердцах чада. Обратился к толпе бог. Гордитесь тем, что вы Кельмитор! Немногим из живущих в иных мирах дано познать чудо полета и небесный простор. Пока вы помните о своем наследии, моем даре, Он защита вам от любого зла и вечная радость. Иные дела призывают меня, чадо, но в истинных храмах моих или в сердце своем молитву вознесите, и я откликнусь, ибо отныне ваши души снова открыты моему взору. Провозгласив это, Дариман обратился в огромного черного дракона, самого прекрасного зверя, какого только видела Элька в своей жизни. Мощно взмахнув широкими крыльями, поднявшими настоящий маленький ураган, великолепное существо взмыло в небо, снова ставшее бесконечной свежей утренней синью. Зеркальный купол незаметно и пока Дориман проводил разборки и назначения на посты. «Нам пора, мадемуазель», — тихо шепнул Лукас на ухо Эльки, следя за ликующей толпой оборотней. Кое-где в ней уже начались первые превращения, и в небо следом за Дариманом пестрым роем стали устремляться прекрасные радужноглазые драконы. В небе Дарим Аверона Кельмитор снова танцевали ликующий танец жизни, пусть пока еще не очень умелый, но полные счастья и радости. Это уже не наш праздник. Спектакль закончен. Занавес. Согласно кивнула Элька, и в последний раз, подмигнув на прощание бесконечно счастливому Шарлю, что-то горячо говорившему не менее радостному лорду Дрею и новому архижрецу Фаро, нажала на камень перстня. Уходить не хотелось, но девушка понимала, работа посланцев богов окончена. Дальше люди во всем должны разбираться сами, не полагаясь на помощь извне. А оставаться для того, чтобы выслушивать благодарности, к чему?